Они выпили еще. Хаб попросил у Байерда сигарету, и сочным деревенским языком принялся рассказывать разные неприличные истории про девчонок, виски и игру в кости, и вскоре они с Эртом затеяли добродушный спор насчет работы. Казалось, они могут сколько угодно сидеть на корточках, не испытывая ни малейшего неудобства тогда как у Байерда ноги уже онемели, и он сел на землю, прислонился спиной к дереву, вытянул свои длинные ноги, по которым, покалывая, побежала застоявшаяся кровь, и сидел так, слушая голос сэрота, но не вникая в смысл его слов. Голова теперь причиняла ему одно лишь неудобство. Временами у него возникало такое ощущение — Будто она совсем отделилась от тела и висит над зеленой стеной, как прозрачный шар, в котором или за которым никак не хочет ни проясниться, ни окончательно исчезнуть, а только назойливо, с каким-то смутным раздражением маячит все то же лицо. Два округлившихся от изумления глаза, две поднятые кверху руки — Они мелькают за белой рубашонкой и коротенькими синими штанишками, а потом грохот, треск, удар и черная тьма. Мягкий, обволакивающий голос сэра-то все звучал и звучал, ровно, медленно, ничуть не раздражая. Казалось, он легко вписывается в окружающий пейзаж своим рассказом о немудреных земных делах. Знаете, как старший брат учил меня работать на хлопковом поле? Он взял меня с собой, пустил вперед и велел начинать. Не успею я один ряд пройти, а он уж тут как тут. И только я в землю разок мотыгой ударю, слышу, он уже два раза ударил. У меня в те времена даже и башмаков еще не было, вот мне и пришлось научиться копать побыстрее, чтобы его мотыга не обдирала мне голые пятки. И вот тогда я дал себе клятву. «Будь что будет, а только я землю копать не стану. Это хорошо, у кого своя земля есть. А у нас никогда своей земли не было, и всякий раз, когда мы борозду вспахивали, значит, для кого-то чужого грязь месили». Комары еще пуще прежнего велись и плясали в укромных уголках над источником, а пробивавшиеся сквозь густую листву лучи солнца отливали теперь цветом темной бронзы. Сэр встал. «Ну, ребята, мне, пожалуй, пора обратно в город». Он снова повернул к Байерду свое умное доброе лицо. «Я думаю, вы, мистер Байерд, Теперь уже совсем забыли, как вы расшиблись. Перестанешь ты называть меня мистером Байердом или нет, черт тебя побери, — отозвался тот. Сэрот поднял земли кувшин. Я всегда думал, что он хороший парень. Стоит только поближе с ним познакомиться, — сказал он Хаву. Я его еще с тех пор знаю, когда он под стол пешком ходил, да только нам с ним... Никогда вместе бывать не приходилось. Я, ребята, вырос среди бедняков, а родные мистера Байер жили в большой усадьбе, хранили деньги в банке, а черномазые на них работали. Но он парень что надо. Он никому не скажет, кто его тут напоил. Да хоть бы и сказал, мне-то что отозвался хаб. Они снова выпили. Солнце уже почти скрылось, и в темных болотистых уголках по берегам ручья, словно в сказке, тонкими голосами квакали молодые лягушки. Со стороны сарая донеслось мычание невидимой тощей коровы. Хаб засунул кочерыжку в горлышко кувшина, ударом ладони загнал ее поглубже, и все трое поднялись на холм и перелезли через изгородь корова стояла в дверях сарая и при виде их снова замычала меланхолично и уныло. Гуси вылезли из пруда и чинно прошествовали по двору к хижине у дверей, которые в обрамлении двух лагерстремий стремей стояла женщина. — Хаб! — негромко окликнула она. — Еду в город! — отозвался Хаб. — Пускай Сью подаит корову! Женщина спокойно стояла в дверях. Хаб понес кувшин в сарай. Корова пошла за ним. Он обернулся, пнул ее в бок и беззлобно выругался. Вскоре он вышел из сарая, направился к воротам, открыл их, и сэрот вывел автомобиль. Хаб закрыл ворота, снова прикрутил их проволокой и вскочил на подножку. Байер подошел к автомобилю и стал уговаривать Хаба сесть в кабину. Женщина все еще стояла в дверях и спокойно на них смотрела. Гуси толклись у крыльца и нестройно гоготали, вытягивая шеи, словно в какой-то заученной пантомиме. Длинные тени фруктовых деревьев легли на заросшие сорняками поля, и автомобиль тронулся, толкая перед собой свою собственную продолговатую тень, похожую на тень огромной горбатой птицы.